«Глава девятая». Я ответила Максу уверенным взглядом, демонстрируя бесстрашие. «Теперь создай огненный шар размером со среднее яблоко и швырни в крайний манекен слева», — скомандовал он. Я задумалась, как это сделать. Я умела только создавать огненные шары, но не знала, как управлять их величиной. Что, если попробовать уменьшить поток магии? Сосредоточившись, я высвободила стихию огня, стараясь ее контролировать». В моей руке вспыхнуло пламя, а затем появился огненный шар. Большой. Снова. «Увы, но мимо», — прокомментировал Макс. Я зло на него глянула. «Сама вижу». Погасив огонь, я сбросила мантию с плеч. Минус деталь одежды и один-ноль в пользу Макса. «Хорошо. Попробуй еще раз», — сказал он. Я прикрыла глаза, успокаиваясь и снова высвободила магию. на этот раз медленнее, стараясь максимально пережимать поток. вспыхнуло пламя, и моему взору предстал большой огненный шар. А опять? Но почему сейчас не получилось? Душе проснулся гнев. Из-за этого проклятый шар мгновенно вырос два раза. Я просил уменьшить шар, а не увеличить. С усмешкой сказал Макс. Нарочно? Меня злишь? Процедила я. Возможно. Пожал плечами рыжий дракон. Я опять проиграла. Нужно раздеваться? Стараясь унять гнев, я сняла один ботинок. «И все!» – разочарованно протянул Макс. Я проигнорировала его, концентрируясь на задаче. «Раз мне нужен маленький шар, придется пережать поток еще сильнее». Гнев царапал душу, вызывая неприятное раздражение. Очень хотелось его выплеснуть, но я сдерживалась. Максимально собравшись силами, я почти полностью пережала поток. Так что магия высвобождалась тонкой струйкой. Сдерживать стихию удавалось с огромным трудом. Она так рвалась наружу. Я чувствовала, как магия медленно движется по руке. кожа пощипывала, а узор постепенно разгорался. «Еще чуть-чуть!» От напряжения на лбу выступили капельки пота. Поток магии почти достиг запястья, и в этот момент я расслабилась. Всего на секунду, но этого хватило, чтобы из моей ладони вырвался неоформленный всплеск магии. «Проклятие!» – завопила я. «У меня почти получилось!» «Почти не считается!» – заметил Макс. «В этот момент мне захотелось ему врезать!» Но усилием воли я сдержалась. «Лучше молчи!» — прорычала я. «С чего он вообще решил, что это легкое задание?» Гнев в душе требовал выхода. Хотела спалить тут сюда тла, Но врождённое упорство не позволило мне сдаться. Я сбросила второй ботинок, и босыми ногами ступила на холодный пол. Из одежды на мне остались только брюки, рубашка и трусы. То есть всего три попытки до полного поражения. А проигрывать я не хотела». И вовсе не потому, что я боялась пристать перед Максом полностью обнаженной. Это было дело принципа. Я должна была доказать самой себе, что я могу подчинить стихию. Мышно ругаясь последними словами, я взяла за новую попытку. В этот раз я действовала еще медленнее, еще осторожнее. Максимально прижав поток, я повела его к ладони. Сантиметр за сантиметром. Стараясь не обращать внимания на гнев и раздражение, скопившееся внутри. Магия плавно текла по руке. Секунды на ладони появился маленький огненный шарик. Почти как яблоко. «Получилось!» Воскликнула я и с торжеством продемонстрировала его Максу. А затем швырнула манекен. «Молодец!» Дракон похлопал ладоши и снял пиджак. «Продолжим?» «Конечно!» Азарт полностью меня захватил. «Тогда создай шарик размером с виноградину», велел Макс. «И швырни ближайший манекен». Я кивнула. После стольких попыток мне уже не казалось сложным пережимать поток. Я уверенно повела магию к ладони, и на ней появился крошечный огненный шар, который тоже послал в цель. Впечатляет, сказал Макс, и затем снял один ботинок. Да, он же повторяет за мной. Я нахмурилась, а Макс улыбнулся. Ты ожидала чего-то другого, верно? Дракон подмигнул мне. Какое следующее задание? Спросила я без ответа. Теперь создай шар вдвое больше первого. «И швырни в третий манекен справа», — скомандовал Макс. «Сначала я хотела просто высвободить магический поток, а потом поняла, что это ошибка. Так у меня снова получится бесформенный выброс». «Нет, контроль все равно нужен». Я осторожно пустила магию по руке, и в ладони возник большой огненный шар. В следующий миг еще один манекен сгорел, а Макс снял второй ботинок. Мы снова сравняли счет. «Теперь начинается самое интересное, да?» Заметил дракон, сверкнув глазами.